Глава двенадцатая. Кай. Через два дня в спальне главного дома я запихивала в чемодан последние вещи. Дейзи в ожидании ответа авиакомпании о том, можно ли доставить Киану в Мельбурн. Наверняка занималась тем же. Ведь Дейзи поедет со мной. Будет сидеть в моей ложе, чтобы наблюдать за игрой и болеть за меня. Более гнев теперь казались такими далекими. Черт возьми, у меня впервые появился шанс выиграть первенство, не отвлекаясь на всякую ерунду. «Готов?» — поинтересовался Джейсон, просовывая голову в дверь. «Ага. Отныне и всегда». «Ты и правда выглядишь готовым?» — ответил агент, изучая меня с улыбкой на губах. «Даже более чем. Кажется, ты намерен надрать кому-нибудь задницу, но по-взрослому, как профессиональный игрок в теннис». «Что это значит?» — рассмеялся я. «Не хочу рассеивать заклятие, что наложила на тебя Дейзи» но у меня хорошее предчувствие. Твой данный богом талант приведет тебя к финалу, и ничто не сможет встать на пути. Может быть, — согласился я. Но не забегай вперед. Если мне захочется использовать твинеры или подать снизу, я так и сделаю. Меньшего я не жду. Похлопав по дверному косяку, Джейсон вышел из комнаты. Сразу после него появилась прелестная Дейзи в платье с цветочным принтом. Прикусив нижнюю губу, она нервно стискивала пальцы. «Потрясающе выглядишь», — проговорила она. «Похоже, ты готов». «Говоришь прямо как Джейсон. Только сексуальнее». Я подался вперед, чтобы поцеловать ее, но Дейзи отстранилась. «Кай, я не смогу поехать». «Я напрягся». «О чем ты? Если проблема в деньгах, не волнуйся. Я все оплачу». «Нет, дело не в этом. Киану не сможет полететь». Чтобы взять собаку в Австралию, требуется куча бумаг. И анализ крови на бешенство, сделанный не ранее, чем за полгода. Я непонимающе уставился на нее. И что это значит? Ты не поедешь? Не придешь на мою игру? Мне хотелось бы, Кай. Дейзи прикусила губу. Но... Но что? Ты не можешь взять собаку, и поэтому никуда не едешь? От моих резких слов она вздрогнула и отступила назад. Радости приятные чувства разом испарились, сменившись злостью, которая с легкостью появлялась всякий раз, когда в подсознании мелькали намеки на возможную боль. Все не так просто, пояснила Бейзи. Он мне нужен, а ты нужна мне. Неужели меня тебе недостаточно? Ты не чувствуешь себя рядом со мной в безопасности? Я не могу сходу принять такое решение, Кай. Посттравматический стресс довольно сложная, Кого это волнует? Рявкнул я, чувствуя себя странно. Я, словно со стороны наблюдал, как какой-то козел бросает в лицо небезразличные ему женщине ужасные слова. Кого волнует? Вскричала Дейзи. Ты серьезно? Я резко втянул ртом в воздух, стараясь сохранять спокойствие. Прости, я не то имел в виду. Но я стараюсь стать лучше. Ради тебя! А ты даже не хочешь попробовать? Я хочу, недостаточно сильно. «Ну да, это ведь так просто», — проговорила Дейзи со слезами на глазах. «Будто мне для исцеления нужна лишь любовь хорошего парня. Неужели ты думаешь, что с помощью волшебного члена сможешь решить все мои проблемы? Боюсь тебя разочаровать, но с травмами это не работает». «Волшебный член? Да мы ни разу не переспали», — парировал я. «И я не жду моментального излечения. Но хотел бы, чтобы ты приложила усилия». «Я пытаюсь» ответила она. «Но мне плохо от одной только мысли, что Киану не будет рядом. Я не могу спать одна. Вдруг я лягу с тобой в постели, и ночные кошмары вернутся. Что тогда?» В невероятных глазах Дейзи горел неподдельный страх. Воспоминания о той ночи нисколько не потускнели в ее памяти, и я почувствовала, как тает злость, оставляя после себя лишь беспокойство. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы Дейзи была в порядке. Я мечтал сделать ее счастливой. Она этого заслуживала. Я помогу тебе справиться, уже мягче произнес я и придвинулся ближе. Дейзи, я хочу помочь. Она покачала головой, в ее глазах стояли слезы. Лучше не рисковать. Ради твоего же блага. Мне страшно, Кай. По-настоящему жутко. А тебе нужен сон и отдых, чтобы полностью выложиться на игре. Не хватало еще, чтобы во время самого важного турнира ты разбирался с моими проблемами посреди ночи. Не так уж он и важен. Разве? На этом турнире ты должен показать всему миру, на что способен, когда на тебя не давит гнев и боль. Для этого я тебе не нужна. Я не твой врач и не талисман на удачу. Играй, потому что это заложено в тебе с самого рождения. А я здесь ни при чём. Еще как при чем. Я коснулся рукой ее щеки. Позволь мне помочь. Хотя бы попытаться». Дейзи покачала головой и смахнула из глаз слезы, так что они упали мне на руку. «Я не хочу мешать твоему триумфу», прошептала она. «Не сейчас, когда ты подобрался так близко». Дейзи отступила назад, и я безвольно опустил руку. «Значит, вот так. Я стараюсь изо всех сил», проговорила она. «И на большее сейчас не способна, как и любой на моем месте. Прости». Дейзи вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Я так и стоял с опущенными руками, глядя ей вслед.